Это было лицо настороженного хладнокровного человека лет 35. Винстон подумал, что впервые в жизни видит перед собой с полной определенностью сотрудника полиции мыслей.